Театр Радио России, Вениамин Каверин, Ночной сторож или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году. Павел Степанович Неломахин, знаменитый на весь Немухин учитель географии по прозвищу Гроссмейстер, Потому что он был гроссмейстером по спасению людей, животных и полезных насекомых Был очень занят, когда мы пришли Он выслушивал ежа, у которого было больное сердце «Да, сердечная недостаточность, вам сколько лет?» Еж показал лапкой сперва пять, а потом еще три «Восемь? Немало» «Надо почаще отдыхать, мой милый». Я забыл упомянуть, что Гроссмейстер был человеком удивительно вежливым. Не случайно он обратился к ежу на «вы». И в этот момент звучный женский голос сказал по радио. «Приятная новость. Журнал «Новости науки и техники» напечатал историю «Песочные часы», подписанную n. кто Это можно понять как «Никто» или «Некто». Мы подозреваем, однако, что таинственный некто хорошо знаком Немухинцам. Теперь редко употребляют слово «фурор». Но заметка произвела фурор. Не было дома, в котором ее не прочитали бы вслух. Но был в городе один человек, который не только огорчился, но перестал спать и даже провел целый день в постели с холодным полотенцем на лбу. Это был, вы не поверите, Павел Степанович не ломахин. Куда делась его невозмутимость, спокойствие, трезвый и рассудительный ум? Он вышел из дома одним человеком, а купив свежий номер новостей науки и техники, вернулся совершенно другим, мрачным, состановившимся взглядом. Ох уж мне этот Нил Сократович! Нил Сократович? А при чем тут Нил Сократович? Кто еще мог опубликовать эту заметку, как не он, проклятый ночной сторож? Наверняка историю он узнал от моих учеников. Спросите Петю Воробьева, он подтвердит. Да, да, мы с Танькой Заботкиной когда-то, сто лет тому назад, все это ему рассказали. Ох уж этот Нил. И я прочитал в журнале историю, которая называлась песочные часы. Песочные часы. В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель. Большая черная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде. А еще в этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька. А еще там была одна девочка. Ее звали Таня. Все говорили ей, что она храбрая, и ей это очень нравилось. Кроме того, она любила смотреться в зеркало, и хотя каждый раз находила там только себя, а все-таки смотрела и смотрела. А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, но он отвечал, что зато он умный. Да он ведь и впрямь был умный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 Все ходили смирные, вежливые и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь «борода», так его прозвали. Вот это была загадка. А Петька очень любил читать. Должно быть, поэтому он и был такой умный. Однажды рано утром я проснулся и вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. А читальня была рядом с комнатой «бороды». Я пробегал мимо и подумал, а интересно, какой «борода» во сне?» дверь в его комнату была приоткрыта я заглянул и увидел борода стоял на голове пожалуй можно было подумать что это утренняя зарядка но борода постоял немного а потом вздохнул и сел на кровать он сидел очень грустный и все вздыхал Эх. а потом раз и снова встал на голову да так ловко Это действительно была загадка. Может, он прежде был клоуном или акробатом? Но зачем ему теперь-то стоять на голове? И почему он вздыхал? Я не выдержал и рассказал Таньке. Фрёшь! Честная пионерская! И вот на другое утро, когда весь лагерь еще спал, Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к бороде.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 Тут уж и Петька не выдержал. Он тоже влез на балкон, и мы стали смотреть в окно вместе. Конечно, они не знали, что это окно открывалось внутрь. И когда Петька и Таня налегли на него, оно вдруг распахнулось, раз, Ой! и ребята хлопнулись прямо к ногам бороды. То есть в голове, потому что он на ней стоял. Если бы такая история произошла вечером, нам бы не сдобровать. Но по утрам, борода, добрый-придобрый. Не очень ли вы ушиблись? Нет. И я вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли я бантик, пока летела. Ну, что ж, ребята. Я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но не надо врать. Вот моя история. Когда я был маленьким мальчиком, таким, как ты, Петя, <связывая> я был очень невежлив. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо. А когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу. И в тетрадях у меня была жуткая грязь. Никогда я не знал, который час. И часы касались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без часов известно, когда хочется есть. А когда хочется спать, разве без часов неизвестно? И что же дальше? И вот однажды к моей няне пришла в гости одна старушка. Она была такая чистенькая и аккуратная. На голове у нее был чистенький платочек, а на носу очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку. И вообще она была, должно быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете. Доброе утро, мальчик. Конечно, теперь мне бы понравилась такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилось поэтому я показал ей язык и ушел а потом я сделал еще хуже я потихоньку залез под стол и стащил у старушки платочек который она положила на колени потом я стащил у нее из-под носа очки потом я надел очки Повязал платочек и стал ходить, сгорбившись, опираясь на старушкину палку. Мальчик, всегда ли ты такой невежливый? А я опять показал ей язык. Ой, слушай, мальчик, я не могу научить тебя вежливости, но зато я могу научить тебя точность. От точности до вежливости, как известно, один шаг. Не бойся, я не превращу тебя в стенные часы, хотя это самая точная вещь на свете, ведь они висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя... Песочные часы. Ах, если бы я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. А это была фея вежливости и точности. И вот она ушла, а я превратился в песочные часы. Ну у вас же борода, а у песочных часов ее не бывает. Конечно, я не стал настоящими песочными часами, но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, один шаг. Тогда почему же вы такой грустный? Потому что каждое утро мне приходится стоять на голове. За сутки песок пересыпается вниз, и часы нужно перевернуть вверх ногами.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 Да, это можно сделать, конечно, если тебе меня действительно жаль. Очень. Мне вас очень жаль, честное слово. Если бы вы были еще мальчик, как Петька, а воспитателю стоять на голове неудобно. Да, и мне тоже жаль. И тогда Борода дал им адрес феи вежливости и точности и попросил похлопотать за него. Сказано, сделано. Но Петька вдруг испугался. А вдруг, фея, вежливости и точности захочется и меня во что-нибудь превратить. И тогда я отправилась к фее одна. У нее была самая чистенькая комната в мире. Сама фея сидела у стола и пила черный кофе. Здравствуйте! Ну что же, Таня, я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет, нет. Этот очень противный мальчишка Он уже давно не мальчишка У него длинная борода Для меня он еще мальчишка Нет, пожалуйста, не проси за него Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек И передразнивал меня Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает А может быть... Может быть, вы все-таки расколдовали бы его Мы его очень любим, особенно по утрам Если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове Над ним стану смеяться А я его так жалею Ах, так ты его жалеешь? Это другое дело Это первое условие для того, чтобы я порастила. Но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 Но завтра в пионерском лагере прощальный бал. Я как раз собиралась надеть новые платье. Это же очень неудобно. Утром, когда заплетаешь косы, как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрепанная, и вам это самой не понравится. Как хочешь. Конечно, конечно, это ужасно. Целый год, да ещё целый день. Но ведь... Мне это все-таки легче, чем бедному бороде каждое утро стоять вверх ногами. Я согласна. Вот мое зеркальце. Я приду за ним через год. И через день, через день. Через день. И вот Таня вернулась в лаги. По дороге она старалась не смотреться даже в лужи. Трудное время для нее началось. Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело, а больше никому. «Петька, пожалуйста, будь моим зеркалом». Угу. И он смотрел на нее и говорил, например, кривой пробор... «Кривой пробор!» Банд завязан косо». Банд завязан косо». «Да, да. А вообще, год не смотреться в зеркало – какая-то ерунда. Я бы едва не смотрелся». Вот и кончилось лето, и Таня вернулась домой. День проходил за днем, и она даже забыла, какая она. А прежде думала, что хорошенькая. Случалось, что я воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу. А иногда наоборот. Она казалась себе настоящим родом, а сама была как раз хорошенькая. Румяная, с толстой косой, блестящими глазами. Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось во дворце пионеров.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 Каждый должен был выступить и показать свое искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, а художники ходили перемазанные красками. Танцоры упражнялись с утра до вечера, и среди них Таня. Я так готовилась к этому дню! Ленточки для коз гладила восемь раз, а свой танец каждую ночь танцевала во сне. И вот наступил торжественный день. «Петька, будь моим зеркалом!» угу. Все хорошо, только нос картошкой. Ты ну тебя! Был здесь и борода. Открытие было назначено на 12 часов, и он поэтому был еще добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой прекрасной бородой посадить во втором или третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня. Сейчас будет танцевать Таня! Но где же она? А Танька сидела в самом темном уголке и плакала, закрыв лицо руками. Я не буду танцевать. Я не знала, что мне придется танцевать в зеркальном зале. Даня! Даня! Даня! Даня! Даня! Даня! обещала! Даня! Даня! Даня! Даня! Должна. Хорошо, я буду танцевать. Она была в легком белом платье. Таком легком, чистом и белом, что сама фея в вежливости и точности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна. Прекрасная девочка. Однако посмотрим, как она будет танцевать. Конечно, она очень хорошо танцевала. Особенно, когда можно было кружиться на одном месте или кланяться, приседая, или красиво разводить руками. Но странно, когда нужно было бежать через сцену, Таня останавливалась на полдороги и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая. Да не дура! Но, к сожалению, не очень, не очень. Она танцует неуверенно. Она как будто что-то боится. А, по-моему, прекрасно. Да-да-да, но посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену. Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда, никогда не научится хорошо танцевать. Эти слова как будто донеслись до Тани, и она понеслась по сцене. Ей хотелось, чтобы все увидели, как хорошо она умеет танцевать. Вот так, девчонка! скорее бы уж кончился этот танец! Я-то понимаю, в чем тут дело! И она танцевала все смелее и смелее, все ближе подбегала к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце. Ну, музыка, кончайся! Ну, миленькая, ну, скорее! Ну, смотрите-ка! Смотри, смотрите! Эта девочка прекрасно танцовала! Прекрасно! Я вам говорил... А в это время Таня кружас и кружас Все приближалось к самому краю сцены И она упала Доктора! Доктора! Все испугались, закричали, бросились к ней И увидели, что Таня лежит с закрытыми глазами Она танцевала с закрытыми глазами Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и один день И беда, что у нее закрыты глаза В соседней комнате она их откроет. Ох, как я плохо танцевала. Таня, ты танцевала прекрасно. А на следующий день сама фея вежливости и точности пришла к Тане в гости. Ну, здравствуй, Таня. Ты исполнила свое обещание. Что ж... Придется мне расколдовать этого противного мальчишку Спасибо, Да, придется расколдовать его Хотя он вел себя тогда очень плохо Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился О, да! Но с тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом, он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя с длинной черной бородой. Ну, для меня он еще мальчишка. Вот твое зеркальце, возьми его. Но помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто. Ну-ка, посмотрим... И зеркальце на меня смотрела та же Таня. Но теперь она была решительная и серьезная. Как и полагается девочке, которая умеет держать свое слово. А борода теперь уже нисколько не похож на песочные часы. Ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове. Но по вечерам он еще иногда бывает злой. А когда его спрашивают «почему», вежливо отвечает «Не беспокойтесь, пожалуйста». «Не беспокойтесь, Это, пожалуйста». Привычка. «Это привычка». Вы слушали историю «Песочные часы» из радиоспектакля по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители. Александр Пожаров, Марк Гейхман.